Глава двадцать девятая На следующий день готовлюсь прямо с утра начать разговор. Выяснить у Байсарова, как долго он собирается пробыть на предстоящем в субботу мероприятии. Сомневаюсь, что Байсаров решит задержаться на аукционе до самого конца. Но, конечно, только он лично может строить планы. Переступаю порог и мигом оказываюсь в эпицентре урагана. Похоже на то, что застало тут вчера. Но градус напряжения сегодня выше. Слуги стараются лишний раз не мелькать. Личные помощники Байсарва остаются в стороне, ждут распоряжения босса с явным напряжением. А вот и он сам, голый по пояс, в одних шортах. Расхаживает по гостиной размашистыми шагами, заведённый до ужаса. От него прямо искрит напряжением. Весь мокрый, волосы взъерёшены. Капли пота стекают по рельефному телу. Видимо, его оторвали от тренировки. И что-то не складывается, раз он так разъярён, что это сразу в глаза бросается. «Нехуй меня по мелочам дёргать!» — рявкает Байсаров, крепче прижимая телефон к уху. — Важный звонок жду, а ты опять за свой хер. Он оборачивается, желая пойти в другую сторону, и видит меня. Челюсти еще крепче стискиваются. Рассеянно киваю ему. Байсаров кивает в ответ. — Короче, сам тебя наберу, — отрезает он мрачно. — Все, — завершает вызов. Продолжает смотреть на меня так, что в горле пересыхает, а тело предательски застывает от настолько пристального внимания, Байсаров шагает вперед, и очень не кстати мой взгляд цепляется за крепкую шею, обвитую вздувшимися венами, за широченные плечи, за тяжело вздымающуюся грудную клетку. — Стоп, я что, пялюсь на него? — нервно мотаю головой, но взгляд так и не отлипает, наоборот, точно на назло соскальзывает на мощный торс. Безуспешно пытаюсь сбросить оцепенение или хотя бы перестать разглядывать мужчину перед собой. Тем временем Байсаров подступает вплотную. Это и отрезляет, наконец. Вскидываюсь, встречаясь взглядом с его горящими глазами, и понимаю, что безопаснее было смотреть на бугрящиеся мускулы, чем на него в упор. Я начинаю и вообще не знаю, как выдать осмысленную фразу. Всю волю прикладываю, чтобы выплеснуть. Мне еще много документов осталось. Пойду. Давай, заключает Байсаров. Спешу пройти в кабинет и вскоре понимаю, что мужчина идет за мной. Чуть не спрашиваю у него, зачем, но успеваю прикусить язык. Это же его кабинет и вообще его дом. — Позволь, — хрипло заявляет он. Оказывается, впереди меня, чтобы открыть дверь, и вот уже теперь приглашает пройти дальше. Медленно не решаясь шагнуть через порог, Байсаров усмехается. И дальше я чувствую себя идиоткой, когда срываюсь с места, только бы поскорее проскользнуть мимо. А он тоже делает шаг в сторону, и мы буквально прижаты друг к другу, почти касаемся. Но мне и этого почти достаточно, чтобы ощутить жар, исходящий от него. Байсаров будто одним своим видом способен ошпарить. Бросаюсь по направлению к сканеру. Как можно быстрее. Стараюсь не думать о том, как это выглядит со стороны. Щеки пылают так, что сейчас я наверняка становлюсь пунцовой. Приступаю к работе. Пытаюсь снова полностью погрузиться в механический процесс, чтобы больше не отвлекаться ни на что. Не думать ни о каких глупостях. Однако все равно прислушиваюсь к шагам позади. Невольно. И поглядываю на стеклянный шкаф где отражается массивная фигура Байсарова. Вот он подходит к столу, вот берет документы, изучает. Ну все, это уже совсем предел. Почему я настолько внимательно за ним наблюдаю? Перевожу взгляд на листок, который сжимаю в руках. Нет, нужно сосредоточиться. Ты хотела поговорить? Раздается вопрос. Хриплый голос заставляет вдруг на тебя обернуться. Байсаров уже позади меня. Он Умудряется подойти вплотную бесшумно, что удивительно с учетом того, «Насколько он мощный и крупный?» «А?» «Выдаю не слишком осмысленно». «У тебя такой вид?» — заключает мужчина, прожигая меня глазами. «Будто хотел что-то спросить». «Сейчас хочу одного. Пусть он поскорее отсюда уйдет, потому что он слишком близко и слишком голый. А еще мне совсем не нравится то, как мой взгляд снова буквально приклеивается к нему, и я ощущаю себя точно в лихорадке от дикого зашкаливающего напряжения». Но ведь я и правда собиралась выяснить насчет субботы. Это важно. Нужно заранее договориться с Крис обо всем. — Да, — выдаю конец. Что? — Байсаров приподнимает бровь. — По поводу субботы. — Давай, — кивает он. — Мне нужно будет подъехать к... — Я сам за тобой заеду, — чеканет хрипло. — Домой. Будь готов к шести вечера. — И как долго потребуется мое присутствие? — Решу на месте, — бросает он. — По ситуации. — Извините, но мне надо знать заранее. — Говорю, и под его взглядом приходится исправиться, тихо прибавить. — Извини. — До полуночи тебя верну, — закучает Байсаров, продолжая пожирать меня голодным взглядом. — Пойдет? Он задает вопрос, но по его тону понятно, что выбора не предоставляет. — Шесть часов — это же целая вечность. Хотя там аукцион, много приглашенных, мы же не будем наедине. — Чего молчишь? — прищуривается. — Хорошо, — роняю в ответ. — Ну, работай. — замечает с хищной ухмылкой. — Еще увидимся!